Первое, о чем подумал Чарли, проснувшись на следующий день, что, скорее всего, то, что случилось с ним вчера, ему просто привиделось. Снаружи снова сыпал снег и дул холодный ветер, и Чарли порадовался, что ему незачем выходить на улицу. Еще вчера он собирался связаться со своим адвокатом и послать ему по факсу кое-какие документы. Кроме того, ему нужно было сделать пару звонков в Нью-Йорк. Однако, наскоро приняв душ и налив себе чашку кофе, Чарли первым делом снова взялся за дневники Сары Фергюсон. Он читал и читал, и никак не мог оторваться. Строки, написанные ее каллиграфическим ровным почерком, буквально гипнотизировали его, и он готов был не сходить с места до тех пор, пока не прочтет, по крайней мере, тот том, который он держал в руках». В обед он все же сделал небольшой перерыв и, быстро расправившись с хозяйственными делами, снова устроился с книгой в большом кресле. В дневнике речь шла о плавании через океан, и никакая сила не могла оторвать Чарли от этой книги. Он чувствовал себя мальчишкой, которому в руки попалась книжка о пиратах и их таинственных кладах. Клад здесь точно был, но только состоял он не из украшений и потемневшего серебра. «Нет, в том кладе были золото и алмазы ее чистой души, нетленные сокровища человеческого духа и отваги. Эти дневники!» На мгновение отвлекшись, Чарли подумал, что обязательно даст прочесть их Гледис. Но только не сейчас, потом, когда он сам прочитает все. Ему они были нужнее. Во всем доме не было слышно ни звука. Даже огонь в камине не гудел, а огорел ровно и спокойно, распространяя уютное тепло. Чарли поднес глазам книгу и снова впился взглядом в ровные рукописные строки. Конкорд, небольшой двухмачтовый брик, был построен пять лет назад. Экипаж его и пассажиры общей численностью в два десятка человек размещались в тесном межпалубном пространстве, разбитом на несколько крошечных кают. На них Сары пошла взглянуть, когда Брик, наконец, лег на новый курс и стал удаляться от берега. Каюта, которая предназначалась для них с Маргарет, была больше похожа на гроб, чем на помещение, в котором можно было бы расположиться живому человеку. В длину она имела около шести футов, а в ширину не больше четырех. На двух полках, расположенных одна над другой, лежали жесткие матрацы, набитые не то соломой, не то морской травой. Это были кровати, и Сара невольно подумала, что бы они с Маргарет делали, если бы хоть одна из них оказалась даже не толстой, а просто пышной. Как бы там ни было, Сара оказалась в этой крошечной кабинке одна, а, следовательно, ей было просторнее, чем другим пассажирам. Правда, среди них была еще одна женщина, но она путешествовала с мужем и с своей пятилетней дочерью, которую звали Ханна. Эту семью Сара заметила, как только поднялась на палубу, но заговорить с ними она пока не решилась. Впрочем, капитан Маккормик рассказал ей, что эти люди были американцы, из какой-то местности со странным названием Агайо, и что их фамилия Джорджины. В Англию они ездили, чтобы навестить родных миссис Джорджин, и теперь возвращались домой» и Сара подумала, что они, должно быть, очень смелые люди, если решились на такое долгое и опасное путешествие. Остальные пассажиры были мужчинами, и со временем Сара познакомилась со всеми. Среди них был аптекарь, который мог оказаться полезным, если бы заболел кто-нибудь из команды, четверо торговцев и священник-миссионер, ехавший проповедовать язычникам, а также французский журналист — который постоянно восхищался знаменитым американским дипломатом и естествоиспытателем Беном Франклином, с которым встречался в Париже пять лет назад.